Глава 9. В Андежане фазаны вырастали такими упитанными. В Андежане фазаны вырастали такими упитанными, что одной птицей могли насытиться четверо. На берегах реки Андежан, питаемые водами Сардарии, росли фиалки, а весной там везде цвели тюльпаны и розы. Андижан, прородина Моголов, располагался в Ферганской долине, и, как выразился Дед Акбара в своём жизнеописании, лежал в пятой стороне, на самом краю цивилизованного мира. Император никогда не видел земли своих предков, но знал о ней по описанию, оставленному Бабуром. Сама Фергана была расположена на великом шёлковом пути, к востоку от Самарканда. С севера от неё возносились к небу могучие вершины Гиндукуша. Там произрастали лучшие дыни и лучшие сорта винограда. Там готовили жаркое из белого оленя и лакомились гранатами, начинёнными миндалём. Там бежали стремительные потоки у подножия гор, там были пастбища с густой сочной травой, там росли красностольные спереи, из древесины которых получались прочные стрелы и ручки для кнутов. Там были залежи железа и аметистов. Тамошние женщины считались самыми красивыми, правда, император знал, что это дело вкуса. Там родились покоритель Хиндустана Бабур и сама Хамиду Бану, а также, предположительно, поскольку все сведения о ней были изъяты из аналов семьи, безымянная принцесса. Сразу же после того, как императору стало неизвестно, Акбар повелел своему любимому живописцу Девшанту ожидать его во дворе сновидений у несравненного водоема. Когда Акбар, которому ещё не было 14, зашёл на трон, его одноледка Дешивант, сын одного из носильщиков царского паланкина, был неграмотным, вечно угрюмой мальчишкой. Тогда никто не подозревал о том, что он обладал талантом и неудержимой страстью к рисованию. По ночам, когда его никто не видел, он изрисовывал стены в Фатехпур-Сикри. Это были не буквы и не слова, и не было в этом даже намёка на непристойность. Он рисовал карикатуры на знатных особ. Они были выполнены с таким сарказмом и имели столь поразительное сходство с изображаемой персоной, что все придворные преисполнились решимости выявить негодника и отрубить его злокозненные руки. Акбар тогда вызвал Абул Фазла и главного живописца Мирсаеда Али к себе во дворец сновидений и повелел им отыскать злоумышленника, прежде чем это сделают его ненавистники. Мы не желаем, чтобы подобный талант погиб от меча какого-нибудь разгневанного вельможи, провозгласил он. Неделю спустя Абулфазл явился к императору, крепко держа за ухо несговорслого, тощего и очень смуглого мальчишку. Дешивант извивался и громко протестовал, но Абулфазл подтащил его к акбару, который в то время разыгрывал партию, где роль шахматных фигур выполняли девушки. Император оторвал взгляд от прелестных черных рабынь и распорядился немедленно определить Дишванта в ученики к Мирсоеду Али и впредь запретить всем чинить ему какие-либо препятствия. Повеление императора возымело действие. Против него оказалась бессильна даже старшая кормилица Акбара, зловредная Махам Анага, хотя рисунок, где Дишвант изобразил ее и ее сына Адхама, явился не только самым обличительным из всех его работ, мы и поистине провитяским. Рисунок был обнаружен однажды на стене весёлого дома у слонових ворот и вызвал искреннее восхищение народа. Махам Анаг была изображена на нём в облике синюшной злобной старухи в окружении бесчисленных сосудов, где булькали зелья и яды, в то время как её недобро ухмыляющийся ублюдок сын предстал в виде отражения на стенке огромной реторты. заброшенной с крепостной стены прямо ему на голову. Акбар с невыразимым удивлением вспоминал об этом рисунке 6 лет спустя, когда Адхам, обуреваемый безумной жаждой власти, напал на императора, за что по его приговору был и на самом деле сброшен со стены. Правда, Дишван сказал, что подобного изображения не помнит, а сам рисунок к тому времени был давно уже стёрт, так что императору оставалось лишь гадать: не явилось ли всё это плодом его фантазии? Дешванц сумел быстро стать самым блестящим художником Дворцовой школы живописи. Он прославил себя изображениями бородатых гигантов, летящих на волшебных кофейниках, волосатых и пятнистых карликов-девов, бушующего моря, глубоких золотых драконов и небесных колдунов, просовывающих руки сквозь облака, чтобы чудесным образом спасти героя от гибели. Все сюжеты его рисунков имели один источник и служили одной цели. воплотить странные, не признающие никаких границ образы, которые рождались в воображении его юного господина, императора Акбара, в его хаял. Хаял воображение, фантазия. В переводе с фарси идея, мысль. Снова и снова Дешеван изображал легендарного героя Хамзу, разъезжающего на своём волшебном трёхглазом коне, разнося чудовищ и лучше чем кто-либо из собратьев-живописцев, 14 лет подряд создававших эпизоды из жизни Хамзы, с гордостью и ликованием в душе сознавал, что его рука, держащая кисть, на самом-то деле воспроизводит то жизнеописание, которое выдумал для себя Акбар. Это его видение. Его фантазии возникали на полотне. Величие императора в его деяниях и оно, как и величие его альтер эго Хамзы, не только утверждалось его победами над всякого рода тёмными силами, непокорными князьками, реалистически изображёнными драконами, таинственными демонами. Оно практически было сотворено благодаря серии подобных рисунков. Дешвант создал героя, который стал зеркальным отображением Акбара. и все собратья-художники, числом более сотни, включая великих мастеров персов Мир Саеда Али и Абду Самада, учились у него и перенимали эту его манеру. Их коллективное творчество на сюжеты героических свершений Хамзы и его друзей явило собой художественное воплощение хиндустана-моголов. Содружество художников символизировало и превозносило объединение империй под властью великих моголов и в какой-то степени содействовало ему. Все мы отображаем душу нашего императора, меланхолично говорил Дешвант своим собратьям. А когда его душа покинет тело, она будет жить в этих картинах, они сделают его бессмертным. Слово художника ничуть не изменило его пессимистического взгляда на жизнь. Он так и не завел семью, и, подобно древнеиндийским мудрецам Риши, вел аскетический образ жизни. За годами Дешвант все более замыкался в себе, бывали периоды, когда он вообще не мог взяться за кисть и одиноко просиживал в своей мастерской, уставившись в угол, словно там притаилось одно из чудищ, которых столь виртуозно он изображал много лет подряд». Несмотря на всё усугублявшееся странности поведения, Дешвант по-прежнему вызывал всеобщее восхищение как самый талантливый живописец Хиндустана и лучший ученик двух великих персов, которых отец император Хумаюн привёз с собой, вернувшись после долгих лет изгнания. Поэтому именно Дешванта и призвал к себе Акбар, когда ему пришло в голову исправить суровый приказ деда и посмертно вернуть исчезнувшую принцессу в лоно семьи. Возврати её в этот мир, сказал он. Твоя кисть обладает магической силой и может статься. Однажды принцесса вспархнёт с твоих полотен и явится к нам, чтобы ответить в вина. Магические силы самого Акбара, судя по всему, были уже подорваны сотворением и поддержанием жизни любимой Джотхи, а потому, не будучи в состоянии сделать это сам, он решил положиться на силу искусства. Дешавант немедленно принялся за работу. И вскоре у него появилась целая серия великолепных рисунков, затмивших собою даже его знаменитые картины о подвигах Хамзы. На них предстала вся Ферганская долина, с трехвратной, жадной до воды крепостью Андижан, девять речек несли ей свои воды, да так и оставались ее вечными пленницами. С ее горным хребтом, сдымавшим ко небесам свои двенадцать вершин у города Ож, с ее дикими просторами, где затерялись, подхваченные ветром, двенадцать дервишей, с ее змеями, дикими быками и множеством зайцев. На самом первом рисунке он изобразил принцессу четырехлетней девочкой посреди цветущих лугов в предгорьях Етикента. Она собирала листья и корни белодоны, возможно, для того, чтобы сделать еще ярче свои глаза, а может, чтобы извести ее ядом своих врагов. Возле её ног простирались поляны, поросшие волшебным растением, которое местные называли Айк Оти, иначе именуемым мандрагорой. Над землёй оно имело такой же вид, как и прочие пасленовые, однако под землёй напоминало маленьких человечков, и когда корни его выдёргивали, они кричали совсем как люди, погребённые заживо. Колдовские свойства мандрагоры общеизвестны, и всякому, кто видел этот самый первый рисунок, Сразу становилось ясно, что благодаря своему невероятному художественному чутью, своему дару предвидения, Дешванту удалось показать, что принцесса, одна из избранных, та, которая инстинктивно знает, как и чем защитить себя и как завоевать сердце мужчины, а не редко это одно и то же. Сам рисунок, видимо, тоже обладал магическими свойствами, потому что, едва взглянув на него, Гюль-Бадан тут же вспомнил имя пропавшей, которое до той поры она силилась вызвать в памяти, даже в ущерб своему аппетиту, но так и не преуспела в этом. «Ее матерью была Макдум Салтанбегум!» Низко склоняясь над ярким рисунком, произнесла она. Гюль-Бадан говорила так тихо, что императору и самому пришлось наклониться, чтобы разобрать ее слова. Да-да, точно, Макдум, последняя любовь шейха Умара Мирзе. А девочку, ну, конечно же, ее звали Каракез. И Ханзада ненавидела ее лютой ненавистью, пока не решила, что будет разумнее показать всем, что она ее нежно любит. Тут Гюль-Бадан вспомнила и другие рассказы по поводу тщеславия Ханзады. «Когда старшая принцесса по утрам открывала глаза, — говорила она Акбару, — старшей придворной даме было велено провозглашать, «О, радость! Вот она просыпается, наша Ханзада бегом, самая прекрасная женщина в мире! Вот она открывает очи и озирает царство красы своей!» Тот же ритуал повторялся, когда Ханзада приходила к своему отцу, шейху Умару Мирзе. «Радуйся, о господин! К тебе явилась дочь твоя, самая красивая женщина в мире, та, что славится красотою, подобно тому, как ты славен силою!» Когда же она являлась к матери? «О, радость!» Грозный драконша-царица Кутлун и Гарханум, сверкая огненными очами и жарко дыша, торжественно провозглашала: "О Ханзада, прекрасная дочь моя, подойди ближе и услади мои бедные, слабеющие глаза красою своей". И тут Макдум Салтан родила дочь. С самого её появления на свет её прозвали Каракёс, то есть черноглазка, за необычную притягательную силу, которую чувствовал всякий, на кого она смотрела. Стой пары Ханзада заметила существенное изменение в тоне славящих её. Искренность и в словословеях явно поубавилась, и это было нестерпимо. В последующие годы на девочку было совершено несколько покушений, но связи между этими попытками и Ханзадой установить не удалось. Однажды яд подмешали в чашу с молоком, которое принесли ребёнку. Она это молоко выпила и осталась невредимой, зато её любимая собачка, которой Каракиоса отдала остатки, сдохла в страшных мучениях у неё на глазах. В другой раз к её питью подмешали толчёные алмазы, что должно было предопределить её жуткую кончину. Это называлось выпить жидкое пламя. Но и алмазы не причинили ей ни малейшего вреда. О покушении на убийство стало известно лишь тогда, когда рабыня, чистившая горшок, обнаружила в какашках принцессы блестящие камешки. Когда ни у кого не осталось сомнений в том, что черноглазка обладает чудесным даром, покушения на ее жизнь прекратились, и Ханзада, смирив гордыню, принялась, напротив, всячески привечать и маленькую принцессу. Прошло совсем немного времени, и гордячка Ханзада целиком и полностью оказалась под влиянием своей младшей сводной сестрёнки. В окружении шейха Умара Мир заговорили о том, что в облике его младшей дочери на землю возвратилась легендарная Аланкува, монгольская богиня солнца, от которой пошёл род Чингисхана, именуемого также Чингисханом. считала, что будучи госпожой над советом, она держала в подчинении и все тёмные силы, угрожая им, что в любой момент может рассеять их мрака и уничтожить таким образом их единственное надёжное убежище. Аланкова властвовала также над жизнью и смертью человека. Многими людьми подраставшая девочка стала восприниматься как богиня солнца. Правда, это продолжалось недолго. С отцом Черноглазки и Умаром Мирзой судьба обошлась жестоко. Однажды он отправился в город-крепость Акси, неподалеку от Андижана. Ах, Акси, родина сладчайших в мире Дынь, Миртимуртия. Акси, возведенный, судя по рисункам Дешванта, на самом краю бездонной пропасти. И когда он навещал своих любимых голубей, земля подалась под его ногами, и он вместе с голубями и голубятней полетел вниз. На трон зашёл двенадцатилетний сводный брат Черноглазкий Бабур. Ей самой было всего 4 года. После неожиданной смерти Умара Мирзы и последовавшие за ней сумутные времена, людям стало не до маленькой Каракиоз с её сверхъестественными способностями, и богиня солнца Аланкова снова была возвращена туда, где ей и надлежало пребывать, то есть на небеса. Падение Умара Мирзы, прадеда Акбара, тоже стало сюжетом одной из самых выдающихся работ Дешиванта. На ней Умар Мир залетел вниз головой на фоне отвесных чёрных стен пропасти. Основной рисунок окаймляли изысканно выписанные, обрамлённые растительным орнаментом сценки из жизни Умара Мирзы, дававшие представление о его личности. Тучный, невысокого роста, добряк и говорун, любитель игры в трик-трак, человек справедливый, но вспыльчивый. Как и все его потомки, Бабур, Хумаюн, Акбар и сын его Селим, он имел слабость к крепким напиткам, а также к сладким шарикам из конопли, известным как маджун, что, собственно, и привело его к трагической гибели. А дурманенный маджуном Умар хотел схватить одного из голубей, слишком близко подошёл к краю пропасти и рухнул вниз, после чего оказался там, где уже неважно, толстый ты или тонкий. короткий или длинный, разговорчивый или молчаливый, где не с кем играть в трик-трак и не с кем драться, и где можно оставаться под кайфом хоть целую вечность. Картина Дешванта позволяла заглянуть и на самое дно, где собрались демоны, приветствующие падающего правителя. Со стороны художника это было очень рискованно, ибо намека на то, что предок императора попал в ад, мог стоить Дешванту жизни. Ведь это давало основание предположить, что и сама Акбара обречён на адские муки. Однако, когда император увидел рисунок, он всего лишь со смехом заметил, что от кажется ему намного забавнее, чем общество скучающих ангелов. Водохлёб Будауни, когда ему передали слова Акбары, сказал, что империя обречена на гибель, потому что Всевышний не станет терпеть правителя, который открыто заигрывает с сатаной. Империя однако устояла, и просуществовала хоть и не вечности, но еще довольно долго. Уцелел и Дешвант, хотя его века был значительно короче. Следующие несколько лет жизни Черноглазки пришлись и на тяжкий период Самуты. Ее старший брат и покровитель Бабур все время проводил в походах. Победы сменялись поражениями. Он то завоевывал новые земли, то снова терял их. Дядья нападали на него. Он нападал на своих двоюродных братьев, а потом и на их отцов, Но это все были дела обычные, семейные. Между тем, где-то за ними уже маячила грозная фигура злейшего врага Тимурова клана, безродного узбека и непобедимого воина-древоточца Шейбани-хана. Дешвант изобразил пяти, шести и семилетнюю кара Кёса в облике волшебного существа, заключенного в яйцо света посреди кипевшей вокруг битвы. Бабур захватил Самарканд, но потерял Андижан, потерял Самарканд, захватил опять, но затем потерял снова и на этот раз вместе с сёстрами. Древоточиц Шейбани осадил великий город, и у каждого из четырёх его ворот, у железных, у ворот олочников, у ворот красильчиков и у аметистовых ворот кипели бои. И всё-таки в конце концов голод заставил Бабура просить о пощаде. Шейбани хан, наслушанный и не сравнимый красоте его сестры, Отправил к Бабуру Ганса с предложением выпустить его семейство из города в обмен на Ханзаду. Бабуру не оставалось ничего другого, кроме как принять это условие, а Ханзаде кроме как смириться с решением брата. Итак, Ханзада стала жертвенным подношением, живой добычей, пешкой в большой игре, словно одна из чёрных рабынь на мраморной доске императорского двора. Однако во время прощального сбора всей семьи в царских покоях она сумела таким навязать им свой личный выбор. Пальцы её правой руки, словно когти легендарной птицы Рух, впились в запястье левой руки её младшей сестры, и она выкрикнула: "Я готова уйти, но только вместе с Черноглаской". Никто из присутствующих не мог бы сказать с полной определённостью, чем руководствовалась при этом Ханзада: ненавистью или любовью. поскольку в ее отношениях с Каракез всегда присутствовало и то, и другое. На картине Дашванта центральной в этой сцене была фигура Ханзаты. Ее раскрытый рот указывал на то, что она громко выражает свое возмущение. Черноглазка рядом с ней выглядела испуганным ребенком, но стоило пристальнее вглядеться в ее бездонные черные глаза, становилось понятно, какая грозная сила в них таится. Она тоже была изображена с приоткрытым ртом, видимо, сетовала на свою горькую судьбу и кричала, что не смирится. Примечательно другое: на картине Де Шиванта её правая рука тоже сжимала что-то за запястье. Этим она давала понять, что Кулиханзада обречена стать пленницей древоточца Шейбани, а ей самой суждено зависеть от воли старшей сестры. Ту и она в свою очередь берёт с собой свою маленькую рабыню по прозвищу Зеркальце. Картина таким образом воспринималась как аллегория порочности абсолютной власти, показав, как эта власть сковывает общество от верхов до самых низов. Власть, цепляя сильнейших, которые тянут за собой тех, кто от них зависит, сковывает таким образом всех одной цепью. Если верховная власть это вопль, то существование всех остальных эхо, отзвук этого вопля. От него простые люди глохнут. И ещё одна немаловажная особенность бросалась в глаза при взгляде на картину. В композиции Дешванта руки персонажей образовывали замкнутый круг, потому что свободная правая рука маленькой рабыни лежала на левом запястье Ханзады Бегум. Так они и стояли, три беспомощных существа, заключённых в кольцо собственных рук. Замкнутая цепь служила указанием на то, что эхо может пойти в обратном направлении, и временами рыбыне способно взять и вверх над госпожой. История может цепляясь, продвигаться не только сверху вниз, но и карабкаться снизу вверх. Случается, что и власть глохнет от воплей тех, кто внизу. По мере того, как Дешиван создавал новые картины, представляющие каракиоз в расцвете красоты и юности, Всё яснее становилось, что его кисть обладает прямо-таки магической силой. Изображения были столь полны жизни, что Бербаль, когда увидел их в первый раз, пророчески молвил: "Я боюсь за Дешванта. Он настолько увлечён этой давно умершей женщиной, что ему будет трудно оторваться от неё и вернуться в настоящее". Акбар же, глядя на сияющую красотой женщину, рождённую, вернее, возвращённую к жизни гением Дешванта, Узнал в ней черноокую красавицу, воспетую принцам среди поэтов, блестящим версификатором Алишером Навои из Герата, который писал: "Свети тебе гнездо в глубине глаз моих, о прекрасное. Тело твоё словно молодое дерево в цветёт в саду моего сердца. За капельку пота на лице твоём я готов проститься с жизнью". Именно последнюю строкой этого стиха: "Я готов проститься с жизнью". Дашиванту мудрился вплести в узор на платье Каракиоз. Герат, или как его называли, Флоренция Востока, пал под натиском шибани вскоре после взятия им Самарканда, и именно в этом городе Ханзада, Каракиоз и Зеркальце провели большую часть своей жизни в плену. Люди говорили, что если весь мир океан, то Герат это самая крупная из его жемчужин. Навои утверждал, что поэты там на каждом шагу О славный Герат с его мечетями, дворцами, с его базарами, где можно купить волшебный летающий ковёр. Без сомнения, это удивительное место, думал Акбар. Но Герат Дишвант, озарённый красотой принцессы Каракиус, был в 1000 раз прекраснее настоящего. Герат Мечта, созданный специально для женщины мечты, в которую, как справедливо догадался Бербал, Дишвант безнадёжно влюбился. Дешевант рисовал день и ночь, рисовал как безумный, и так и неделя за неделей, не давая себе передышки даже на день. Он совсем отощал, его глаза вылезали из орбит, а он все рисовал. Друзья стали опасаться за его жизнь. «Он совсем ушел в себя», — шепнул как-то Абду Самат и Мирсаеду Али. «Такое чувство, будто он собирается покончить с третьим измерением, существующим в природе реальных вещей». и распластаться на листе в виде рисунка. Как и замечание Бербала, эти слова оказались пророческими, что не замедлило вскоре выяснится. Собрати Душиванта стали потихоньку следить за ним, они опасались, что во время затянувшегося периода чёрной меланхолии он попытается что-нибудь учинить над собой. Сменяя друг друга, они наблюдали за ним постоянно. Это было несложно, потому что кроме своей работы он не обращал внимания ни на что другое. Они видели, как художник в порыве безумия прижимает к груди свои листы, слышали, как он шепчет: "Дыши". Он работал в тот момент над листом, которому суждено было стать последним в серии, получившей название "Каракеос нами", то есть "Сказание о Черноглавске". Композицию этого листа отличала динамичность и глубина обобщения. В углу картины был изображён древоточиц истекающей кровью у Каспийского моря, кишащего странными фантастическими существами. Остальное пространство рисунка занимала сцена, изображавшая встречу шаха Исмаила с пленницей в Герате. На лице перса застыло мрачное выражение обиды. Оно напомнило Акбару выражение лица, характерное для самого Дшиванта, и императору подумалось: Что, возможно, художник таким способом попытался в историю о пропавшей принцессе включить и себя. Как оказалось, Дешван шагнул ещё дальше. Дело в том, что несмотря на неусыпное наблюдение, художнику удалось бесследно исчезнуть. Больше его не встречали нигде: ни при дворе, ни в самом городе, ни в других краях Хиндустана. Его тело не прибивало к берегам Гуазорной волной, его труп не болтался в петле. Дешеванд просто исчез. Испарился, будто его и не было никогда, а вместе с ним исчезли и все его рисунки, все, за исключением последнего, на котором Каракиос выглядела прекраснее, чем на всех прочих. На нём была изображена её первая встреча с человеком, которому предстояло стать её судьбой. Тайну, как и следовало ожидать, разгадал Бербаль. Спустя 8 дней после исчезновения Дешванта, этот самый проницательный из придворных Акбара, пристально разглядывал последнюю картину Дешванта в надежде отыскать ключ к исчезновению художника, обратил внимание на некую странность, которая оставалась до сих пор незамеченной. Казалось, в нижнем левом углу рисунок чуть-чуть вышел за формат, выбранный художником, и был продолжен под широким орнаментальным обрамлением. Картину вернули в мастерскую, туда же проследовали сам Акбар, а также Бербал и Абул Фазл. Под руководством обоих мастеров-персов обрамление было осторожно отделено от листа, и когда скрытый кусочек живописи предстал взорам присутствующих, раздался всеобщий возглас изумления. Там, сгорбившийся, как маленькая черепаха, с прижатым к груди рулоном рисунков стоял дешвант. Великий живописец, автор настенных сатирических картинок, сын носильщика царского паланкина и вор, укравший Каракео с нами. Дешевант, сбежавший в тот мир, который стал для него единственно реальным, мир, где жила скрытая от всех принцесса. Дешевант сам создал этот мир, и мир этот взял его к себе. Дэшван совершил некий акт, казалось бы, невозможный, прямо противоположный тому, который совершил император, вдохнув жизнь в возлюбленную из своих грез. Вместо того, чтобы воплотить изображение в жизнь, Дэшван, движимый любовью, обратил себя в изображенный персонаж. Акбар понял, если грань между реальным и воображаемым можно пересечь в одном направлении, то возможен и обратный переход, мечтатель может превратить себя в мечту. Верните обрамление на место, велел он, и пусть бедняга обретёт наконец покой. Его приказ был исполнен, и повесть о дешиванте была оттеснена туда, где ей и надлежало быть, на задворки истории. В то время, как на авансцене, стоя лицом к лицу, остались вновь обнаруженная принцесса и её новый возлюбленный, Каракиоз, а на жанжелика и персидский шах Исмаил